11. В течение следующих дней жизнь Ланы напоминала спектакль, как будто она участвовала в бесконечной импровизации, оставаясь в образе с утра до вечера, прикидываясь кем-то другим. Правда, фокус был в том, что Лана прикидывалась собой. Глубокий вдох, плечи вниз, улыбаемся широко. Каждый раз перед прослушиванием Лана будто мантру повторяла советы Отто — Теперь они снова пригодились. Лана играла прежнюю себя, ту, какой была несколько дней назад. Играла так, что никто не догадывался, что ее сердце разбито, а сама она в отчаянии и безмерно страдает. Мне часто приходит в голову, что жизнь — это спектакль, а все окружающее — лишь декорации, имитация реальности, не более. И только когда смерть отбирает любимого человека или существо, с наших глаз спадает пелена, и мы видим, насколько искусственно все, что нас окружает. Виртуальная реальность, в которой мы обитаем. Внезапно становится ясно, что жизнь – штука хрупкая и не длится вечно. Будущего не существует. И наши поступки не имеют значения. В отчаянии мы воздеваем руки к небу, воем и кричим, а потом в какой-то момент все равно чистим зубы, едим и одеваемся. И как бы тошно ни было внутри, мы повторяем привычные рутинные действия, как заводные игрушки. Потихоньку нас снова убаюкивает иллюзия, и мы забываем, что все это лишь спектакль, в котором каждому отведена своя роль. И так до тех пор, пока следующая трагедия не прервет наш сон. Очнувшись от забытья, Лана особенно остро осознала, что все ее отношения были лишь видимостью, ее улыбки фальшивыми, а игра бездарной. К счастью, никто ничего не заметил. Больше всего ранило то, как легко оказалось обмануть Джейсона. Лана не сомневалась. Муж сразу почувствует ее боль, поймет, насколько трудно ей даются самые простые действия — пройти мимо него, перекинуться парой фраз. Как страшно смотреть ему в глаза, ведь Джейсон тут же прочтет все чувства Ланы в ее взгляде. Ничего Джейсон не прочел. Лана задумалась. Неужели он всегда был таким, настолько равнодушным? Наверное, считает меня круглой дурой. Видно, у него совсем нет совести. Но вдруг Лана не исключала такую возможность. Совесть Джейсона чиста, потому что он невиновен. Подозреваю, когда Лана собирала чемоданы в поездку, несколько часов, проведенных у меня дома, показались ей дурным сном. Истерика, слезы, клятвы, мести все это было не по-настоящему. Просто она перебрала с водкой. А настоящая вот она. Например, одежда в ее руках, одежда, которую она выбрала и купила для любимого мужчины. Чувствовала ли Лана, что соскальзывает обратно в блаженное неведение? Не зря следующие несколько дней она старалась меня избегать, не брала трубку, когда я звонил, а на мои текстовые сообщения приходили односложные ответы. Я все понимал. Не забывайте, мы с Ланой были очень близки, я знал, что творится у нее в голове. Конечно, Лана пожалела, что рассказала мне об измене мужа, и тем самым сделала ее реальной. А теперь, вывалив на меня все свои подозрения и обиду, решила оставить тяжелую ношу у меня в квартире и забыть эту историю. К счастью, я был рядом, чтобы напомнить...